Часть третья. Добавляем огня. Давным-давно в самом занюханном папе, который только можно себе представить, я встретила любовь всей своей жизни. Наступил вечер среды, мне было нечего делать и очень хотелось куда-то пойти. Тогда мне было всего 20 лет. Недавно закончилась моя стажировка, я не знала, куда себя деть и искала любой предлог, чтобы смыться из родительского дома. В те времена к интернету приходилось подключаться через модем, мобильные телефоны были редкой роскошью, а по земле бродили динозавры. В пабе, все на посадку, как раз был вечер открытого микрофона. Да, именно так назывался этот крохотный паб на железнодорожной станции, где местные жители топили в выпивке свои печали, слушая, как приходят и уходят поезда, прилипая подошвами к полу и вдыхая слабый запах несвежего пива и мочи. Я пошла туда, чтобы послушать музыку и, возможно, пофлиртовать с какими-нибудь рокерами металлистами. И там. На другом конце зала был он. На нем были самые узкие джинсы, которые я когда-либо видела. Его волосы не спадали каскадом на рельефные бицепсы, стратегически обрамленные футболкой, с грубо обрезанными рукавами. Обморок. Я никогда не тушевалась перед парнями и сразу решила, что он будет моим хотя даже не успела рассмотреть его лицо. Он был в компании нескольких человек, с которыми я уже была знакома, поэтому я подошла и сказала свою знаменитую фразу «Привет, я тебя не знаю». Остаток вечера прошел в том же духе, я беззастенчиво флиртовала с ним, пока, наконец, он не проводил меня до машины. Поскольку я была не в настроении играть в игры, то решила выложить все на чистоту. Реальный разговор был чуть более красочным, но суть вы можете уловить. Я. Слушай, я вообще-то встречаюсь с одним парнем, но он уезжает, так что все сложно. Я ищу кого-то, с кем можно поразвлечься пару-тройку месяцев. «Мне не нужны отношения, я не хочу знакомиться с твоей семьей или разбираться, что ты за человек. Я просто хочу хорошо провести время. Кроме того, я, скорее всего, параллельно буду знакомиться и с другими мужчинами». Он совершенно невозмутимо. «Ладно, что-нибудь придумаем». Потом мы поцеловались, и он попросил мой номер телефона. Я сказала, что если его интересует мое предложение, пусть наведет справки в баре, там были мои знакомые, так что он сможет найти меня, если захочет. И уехала. Уехала! Через несколько дней в моей электронной почте появилось сообщение. «Привет, Дон!» «Это Джастин, гитарист. Мы с тобой познакомились на прошлой неделе». «Вот черт!» «Этот парень нашел меня. Он приложил усилия, чтобы связаться со мной. Ладно, он заслуживает звонка. Мы встретились в местном ресторане примерно неделю спустя. Нам принесли сырные палочки с начос, и мы завели серьезный разговор на всякие гиковские темы». Я ослабила бдительность и вовсю рассматривала его сексуальные длинные волосы и темно-зеленые глаза, надеясь получить представление о его личности. И она оказалась такой же потрясающей, как и его задница в этих обтягивающих штанах. Он тоже не сводил с меня взгляда. Поняв, что между нами возникает связь, Я пошла на попятную и снова начала флиртовать. Он окликнул меня и попросил вернуться к нашему разговору, сказав, что ему очень нравится со мной болтать, поэтому не могла бы я убрать намеки и сексуальный подтекст. Но это было не то, чего мне хотелось. Я ведь не искала отношений. Мне просто надо было убедиться, что этот парень не сумасшедший, прежде чем мы вступим во взаимовыгодные отношения по обоюдному согласию, как взрослые люди. Но я ничего не могла с собой поделать. Он мне действительно нравился. То, что должно было остаться весенним увлечением, оказалось гораздо большим. Мы провстречались весь первый месяц, так и не переходя к физической части отношений. Не поймите меня неправильно. Мы оба очень темпераментны, но дело в том, что нам действительно было здорово в обществе друг друга. Я просто хотела быть рядом с ним, поэтому мне пришлось заново обдумать, чего же я хочу. Я знала, что не смогу дать ход этим зарождающимся отношениям, если все еще буду привязана к старым или не смогу сосредоточиться на том, что находится прямо передо мной. Однажды мы были в гостях у друзей и вместе лежали в гамаке. Джастин обнял меня и произнес, «Я мог бы провести так всю жизнь». И я, недолго думая, сказала, «Если это вопрос, то я отвечаю «да». С тех пор для меня существует только он». Мы оба вступили в отношения, стараясь быть настолько честными и открытыми, насколько могли. Моя жестокая честность иногда делала меня грубой и черствой, но я научилась доносить до Джастина правду, не задевая его чувств. Нам было комфортно друг с другом с самого начала, потому что мы ничего не скрывали друг от друга. Любые моменты из нашего прошлого, некрасивые, грустные, вызывающие гнев, встречались с обеих сторон без осуждения или разочарования. Сейчас, двадцать лет спустя, наша сексуальная жизнь могла слегка утратить былую яркость. После многих лет, проведенных с одним и тем же партнером, человек может чуточку заскучать. Не то, чтобы мы считали друг друга скучными, но, возможно, секс стал рутинным, и нам требуется немного другая стимуляция. Наши тела, умы и сердца меняются со временем. Я могу сказать, что есть вещи, которые нравились мне в 20 лет, но не нравятся сейчас, и наоборот, вещи, которые я люблю в свои 40, но и не подумала бы просить об этом своего партнера. В 20. В молодости эксперименты были для нас не просто идеей, а второй натурой. Поскольку наши отношения начались так искренне и открыто, никто из нас не стеснялся предлагать попробовать что-то новое. Если нам попадалось что-то интересное в книге или сексуальная сцена в фильме, или если мы фантазировали о чем-то странном, Нам было легко заговорить на эту тему и честно обсудить, согласны ли мы это попробовать. Когда вы с партнером доверяете друг другу и привыкли общаться напрямую, говорить о своих сексуальных желаниях или фантазиях становится не так страшно, потому что вы знаете, что можете безопасно высказать свои мысли. Есть поза или игрушка, которую вы всегда хотели попробовать или сценарий, который вы давно прокручиваете в голове. Обсудите это со своим партнером. Узнайте об этом побольше. Обязательно изучите возможные последствия и особенности нестандартных сексуальных практик, чтобы никто не пострадал, и вы оба были на одной волне. Раздел 12. Честность и открытое сердце. Однажды, еще до того, как мы официально стали парой, Джастин неожиданно позвонил мне. Он был очень расстроен, потому что забыл свой чехол с компакт-дисками на крыше машины и уехал, потеряв по дороге всю свою музыку. Я же говорю, это было в те времена, когда по земле ходили динозавры, и никто еще не слыхал о смартфонах. Надо понимать, что Джастин был и всегда будет музыкантом, до мозга костей. Поэтому потеря любимой музыкальной коллекции, которую он собирал большую часть своей жизни, стала для него катастрофой. По сей день мы называем случившееся великим крахом. Он позвонил мне, потому что, как он сказал, ему было просто необходимо услышать мой голос, потому что я могла его утешить, потому что... От одного осознания того, что я рядом, ему делалось легче, так как он знал, я понимаю, что это для него значило. Честность объединяет людей. Это честность в том, чтобы быть увиденным, по-настоящему увиденным и понятым своим партнером. Партнер показывает свою уязвимость, когда звонит просто потому, что знает, что может рассчитывать на ваше понимание, на то, что вы действительно видите его таким, какой он есть. Оглядываясь на эту ситуацию 20-летней давности, я понимаю, как молоды мы оба были. Наши отношения с тех пор окрепли и углубились. Но я все еще считаю тот телефонный звонок важной вехой, потому что тогда я впервые увидела ранимую сторону Джастина. В этот момент он открыл мне свое сердце и позволил мне быть с ним доброй и сострадательной. Мы все знаем людей, которые нечестны со своими партнерами и, что еще хуже, с самими собой. Долгий пристальный взгляд на себя обычно является ключом к честности. Я думаю, что это самое важное качество в долгосрочных романтических отношениях. Мы часто так боимся остаться одни, что стараемся соответствовать образу мышления или жизни нашего партнера. Быть честным в отношении того, кто вы есть и чего вы действительно хотите, крайне важно, когда вы состоите в отношениях, потому что эти вещи меняются. По мере того, как я расту и лучше узнаю себя, я всегда чесна с Джастином, даже если мои слова могут причинить ему боль. Если ваше сердце не открыто для перемен, вы не сможете развиваться. Если оно не открыто, вы не позволите своему партнеру чувствовать себя в безопасности и делиться тем, что он или она чувствует или хочет. Если оно не открыто, вы упустите возможность расти вместе с партнером и углублять вашу связь. Создание священного пространства для обогащения любовью и чувства единения. Невозможно по достоинству оценить ваши отношения сейчас, если не испытывать благодарность за то, какими они были раньше. Часто мы смотрим в прошлое и удивляемся, как всё могло так сильно измениться, будь то в лучшую или худшую сторону. Вы можете обнаружить, что ваш партнер уже не тот человек, за которого вы выходили замуж, да и вы сами, честно говоря, стали другой. Недавно я прочитала, что для того, чтобы быть в отношениях, вы должны быть готовы к тысяче смертей вашего партнера, иначе говоря, к тому, что он перерастет одну фазу жизни, затем вторую и третью. Мы все постоянно развиваемся, неважно, делаем ли мы это сознательно, чтобы стать лучше или нет. Поэтому наша обязанность — наблюдать, как меняемся мы сами и наши партнеры. Прежде чем попробовать что-то из рецептов и практик, приведенных в части третьей, вам следует создать священное пространство, на которое можно будет часто смотреть во время готовки, еды, или разговора. Конечно, кухня — лучшее место для такого священного пространства, поскольку это, как правило, домашний очаг. Однако, если у вас уже есть алтарь для энергетической или магической практики, смело используйте его. Вам понадобится одна красная свеча, одна белая свеча, одна черная свеча. Сушеный белый шалфей для сжигания. Фотография в рамке, на которой вы и ваш партнер вместе в самом начале ваших отношений. Фотография в рамке, где вы с ним вместе сейчас. Пустая рамка, две красные розы. Освободите место на столешнице, шкафу или на кухонном столе, которое никому не понадобится и которое никто не займет. Зажгите все три свечи. Красная символизирует любовь, белое солнце, а черное луну. Подожгите шалфей, пусть он тлеет. Поводите горящим шалфеем вокруг всех трех фоторамок, пустив по ним струйки дыма. Это действие очистит их от любых негативных чувств или воспоминаний, которые могли к ним пристать. Пока вы это делаете. Попробуйте точно вспомнить, где вы были и что делали на каждой из фотографий. Оцените выражение ваших собственных глаз и глаз вашего партнера. Вызовите в памяти все хорошие воспоминания, аромат духов, звук смеха, ощущение солнца на коже, все, что связывает вас с моментом на фото. Когда очередь дойдет до пустой рамки, С той же ясностью, с которой вы вспоминали прошлое, представьте себе свое будущее с партнером. Вы должны чувствовать себя так, будто находитесь в этом моменте, хотя он еще не произошел. Возможно, вы представите себе будущее, в котором отправитесь в Европу, создадите семью или построите бизнес. Что бы это ни было, Постарайтесь увидеть четкий образ и почувствовать с ним глубокую связь. Вы можете на время оставить эту рамку пустой, а можете сделать коллаж, на котором вы и ваш партнер станете теми людьми, которых вы себе представили. Положите розы так, чтобы они лежали рядышком перед фотографиями. Оставьте их там на несколько дней, чтобы они высохли. Дайте шалфею и свечам догореть до конца. Для безопасного сжигания листьев шалфея обязательно используйте огнеупорную поверхность, например, раковину, небольшую чугунную сковороду или тарелку. Всегда держите горящие свечи на безопасном расстоянии от легко воспламеняющихся предметов и в безопасном месте, если они находятся без присмотра. Вы также можете добавить предмет, который имеет значение для вас и, или вашего партнера и напоминает о счастливом периоде ваших отношений. Например, приглашение на свадьбу или камень, подобранный на пляже во время медового месяца. Этот предмет будет держать энергетическое пространство и напоминать вам о нем, когда вы будете выполнять свою магическую практику. Вот вы и создали священное пространство, вложив в него четкие намерения для роста и любви в ваших отношениях. Пусть оно существует столько, сколько вам хочется или необходимо. Артишоки для защиты и раскрытия сердца. Зеленые и немного хищные с виду, Артишоки полюбились мне лишь несколько лет назад, когда я поняла, как легко их готовить на пару и как приятно есть. Если вы берете их руками, то они почти всегда будут покрыты теплым оливковым маслом, пока вы наслаждаетесь мякотью артишока. Вы многое упустили, если пробовали артишоки только в составе стандартного дипа со шпинатом в ресторане. Духовное питание. Артишоки относятся к семейству чертополоховых и имеют зазубрины на листьях. Как мы защищаем свое сердце, возводя стены или создавая броню вокруг своих самых сокровенных чувств, так артишок окружает свое нежное сердце суровой чешуей. Однако награда ждет того, кто терпелив и знает, как работать с этим удивительным овощем, чтобы раскрыть его, уделить время снятию слоев и насладиться процессом. Артишоки несут в себе энергию защиты, а также раскрытие сердца. Зелёный цвет артишоков вибрирует в гармонии с нашей собственной сердечной чакрой. Свойства афродизиака Согласно греческой мифологии, великий бог Зевс безумно влюбился в земную девушку, когда гостил у своего брата. Он предложил сделать ее богиней и поселить на горе Олимп. Но когда она захотела вернуться в мир людей, он мстительно превратил ее в артишок, в самый красивый и жизнестойкий цветок Греции. Да, именно в цветок артишоки становятся похожи на красивый фиолетовый чертополох, если их вовремя не срывать. Отсюда и пошла легенда о свойствах артишоков Благодаря ей они стали синонимом потаенной божественной красоты и желания. Магическая практика Перед приготовлением сырых артишоков, полноразмерных, а не молодых экземпляров, всегда необходимо удалять острые шипы на листьях. Для этого можно использовать кухонные ножницы или нож. С каждым щелчком ножниц визуализируйте, как вы избавляетесь от запретов, связанных с вожделением. Представьте, что шипы — это цепи, в которые заковано ваше желание секса, страсти и так далее и с каждым взмахом вы убираете очередное звено цепи, позволяя себе быть желанной и получать удовольствие в ответ. Молодые артишоки с чесноком Молодые артишоки можно найти во многих регионах страны круглый год, но пик сезона приходится на период с марта по май. В отличие от... От взрослого артишока молодой артишок съедобен целиком, его сердцевина еще не обзавелась грубыми нитевидными волокнами, которые необходимо удалять из полностью созревшего овоща. Во время поездки в Портленд, штат Орегон, В прошлом году мы с мужем зашли в один итальянский ресторанчик, где я попробовала закуску из свежих маленьких артишоков, приготовленную в оливковом масле с солью и каплей лимонного сока. Для этого рецепта я рекомендую любой вид соляных хлопьев, которые можно легко найти в интернете, при личных продуктовых магазинах или гастрономических отделах. У этой соли нежная текстура, Она словно тает во рту. Мне до сих пор снятся те артишоки. Моя версия этого деликатеса находится в PDF-приложении. Фарфале с лимоном и сердцевинками артишоков. Это блюдо на вкус, как весна, сезон новых начинаний. Нежные сердечки артишоков и свежий лимон — предвестники грядущих теплых дней. Нам нужно впустить внутрь свет и отпустить то что не несет нам благо испробуйте дивные фарфали приготовив их по рецепту из pdf приложения общение как ключ сколько раз мы это слышали когда речь заходила об отношениях выходит укрепление связи между партнерами невозможно без разговоров друг с другом это может звучать как клише но никакие долгосрочные отношения не будут гармоничными, если вы и ваш партнер не хотите или не можете разговаривать друг с другом. И Я имею в виду не светские беседы, не окрики. Я имею в виду настоящее общение. Знать себя и правду о себе — этого недостаточно для общения. Многие отношения распадаются из-за того, что партнеры думают, будто общаются друг с другом, тогда как на самом деле каждый из них просто говорит в присутствии другого. Хуже того, мы склонны слушать собеседника не для того, чтобы его понять, а только для того, чтобы ответить. Слушать с целью понимания особенно важно, чтобы быть в состоянии сочувствовать своему партнеру. Мы все нуждаемся в сочувствии, начиная с повседневных моментов и заканчивая серьезными делами. Хотя такое общение особенно сложно для гетеросексуальных, цисгендерных пар, оно может быть одинаково трудным в любых отношениях. По моему опыту, каждый видит мир через свою оптику, у каждого свой багаж и свой способ выражения, или подавление эмоций. Как же нам расшифровать каждый разговор, чтобы услышать его на понятном языке? Конечно, важны терпение, упорство, эмпатия и сострадание, но также нам необходимо понимать наш собственный язык и линзы, через которые мы видим мир. Ваш партнер не умеет читать ваши мысли, Существует множество исследований, доказывающих, что мужчины и женщины общаются по-разному, и я должна сказать, что это полностью соответствует действительности в моем собственном браке. Мы провели годы, разговаривая на разных языках. Иногда я чувствовала себя недооцененной и перегруженной домашней работой. Я всегда мыла посуду, готовила еду, стирала. Ну, вы понимаете. Я не могла объяснить, что на самом деле я хочу, чтобы Джастин разделил со мной работу по дому без моих просьб. Если бы он делал домашние дела, когда они появляются, а не откладывал их на потом, пока я не обращу на них его внимание. это помогло бы мне чувствовать себя частью команды, а не менеджером. Дело было в модели взаимодействия. И как только я это ясно увидела, то смогла перейти к следующему шагу, перевести это на его язык. Я очень эмоционально и подхожу к решению вопросов, исходя из того, что я чувствую по отношению к ним. Тогда как Джастин — логик и исходит из принципа, как я могу решить проблему. Когда я это поняла, то научилась разговаривать так, чтобы он меня понимал. Ключом к укреплению связи между вами и вашим партнером является умение говорить на языке друг друга, но также и понимание того, что ваш партнер общается иначе, и вам обоим может понадобиться некоторое время, чтобы изучить, как именно. Вишня. Влечение и желание. Мне кажется, вишни несправедливо обделены вниманием. Существует так много разных сортов, от терпкой королевы Анны до всеми любимой черешни бинг. В зависимости от сорта вишню можно запекать в пирогах, мариновать для соленых блюд, сушить или выжимать из нее сок. Эти маленькие самоцветы лучше всего есть в сезон, В Новой Англии это примерно середина июня. В любом виде вишня обладает ярким вкусом, а еще в ней полно антиоксидантов и магической энергии вожделения и желания. Духовное питание. Вишня дарит терпкую сладость желания и любви. Свинина, с другой стороны, воплощает плодородие и изобилие не только в любви, но и в домашнем хозяйстве, а также в финансах. В следующем рецепте мы соединим их для процветания и роста, любви и желания. Поливая свинину сладким соусом, сосредоточьтесь на благодарности за то, что у вас и вашего партнера есть желание расти вместе. И представьте, что вы будете делать, чтобы развиваться как личности и как партнеры. Свойства афродизиака Вишню подавали к столу в качестве деликатеса на протяжении многих веков, начиная со времен Римской империи и даже в Древней Греции. Вишневое дерево славилось не только своим пышным цветением и твёрдой древесиной, но и сладкими, терпкими и сочными плодами. Благодаря спелым ягодам насыщенного красного цвета и интенсивному ярко окрашенному соку, вишня стала синонимом женской сексуальности и ассоциировалась, среди прочего, с потерей женской невинности, плодородием, любовью и чувственностью. Сегодня вишня выступает как символ вожделения и любовных утех в фильмах, книгах и даже песнях. И использование вишни в магической или духовной кулинарии может усилить сексуальное влечение и страсть. Вишня также поможет соблазнить мужчину. Упругая мякоть и глубокий богатый вкус — Так и просятся в роскошные десерты с шоколадом, сахаром, ликером и другими добавками. Жаркой свиной вырезки с вишней и красным вином. Этот рецепт очень простой и ароматный, но необходимо следить за температурой мяса, чтобы его не пересушить. Сладкий соус из вина и вишни прекрасно сочетаются со специями. Приготовьте блюдо вместе со мной по рецепту из ПДФ приложения.